Это что же, со взломом, убийством или как-то по-легкому? Совершенно по-легкому. По-легкому. Мы можем заставить его ломать перегородку, хоть он и трусит, но от субботника не откажется. А если откажется, можно легкий пожар на кухне устроить. Я так и думал что доктор работает, но, признаться, он меня своей методой сбил. Сознаемся, попросту мы новички в этом деле. Я подсыпался к нему по-всякому. Я ведь все-таки многих в лицо знаю. Вижу знакомое лицо, но кто такой, что за странная манера работать? Я все-таки его поддерживал, и Степаниту Константину уговаривал. Говоря, что это агент, ловит кого-то. Ну и соглашался на терпеть. Но теперь, когда подошел нужный момент, и нам совершенно необходимо объединиться, мы раскроем карты. Странная манера у вас шутить, Леван Иванович. Чего странное, чего странное? Да будет волынить. Давай план разрабатывать и отказываюсь. Слушай, это идейное воровство, это же. Имущество коммуны, другого выхода нет. Мне надоели ваши шутки, Леон Иванович. Он встал и начал собирать свои бумажки. Это не больше, как проверка, Егор егорович Испытание на честь, о котором я уже докладывал. Я пошутил. Я пошутил. Может быть, мы костюмы получим. Вот его бы продать кому-нибудь. Ну, на кой черт вести это барахло... Будут еще думать, ах, Зоя в моей юбке ходит, ах, Жаворонков мои часы взял, небось, если бы свои были часы, так не одел бы каждый день. Не можете ли вы, Егор Егорович, подыскать такого покупателя, кому бы мы все имущество замыли, а во-вторых, не можете ли, опираясь на мои доводы, докладик закатить соответствующему общему собранию? Это что же, продолжение шутки? Почему? Да какая же это общность имущества, если вы его продадите? А что же, я себе деньги, что ли, предполагаю брать? В конце концов, приятнее иметь общие деньги, чем барахло, которое, кстати сказать, на врали никому и не нужно будет. Нет, нет, нет. Я отказываюсь и доклад делать, и тем более покупателя искать. Обиделся, обиделся. Ну вот что. Испытание окончательно закончилось. Я вам даже и программу испытания могу показать, если вы думаете, что я не шутил. Очень мне нужна ваша программа, да не обижайтесь. Есть на что. Неужели вы в себе воровские чувства ощущаете, если обижаетесь? Нет, Егор Егорович. Сейчас нам должно быть не до обид. Ай, в сущности, зря я согласился на предложение Ларвина. Ну, общность имущества. Откидывая выводы, разве я неправду вам говорил, что имущество это ни черта не стоит, и для меня важны люди. А ведь теперь сколько, может быть, и лишних разговоров, и склок? Ну, отлично. Общность имущества. А общность жен? Во-первых, принцип дурацкий и глупый, хотя бы и потому, что и без того все жены общие. Извините, но вы говорите пошлости, пожалуйста, пошлости. Ну, проверьте, проверьте. Не прошло и дней, а Людмила и Сусанна были моими, были Когда это Людмила успела быть вашей? А тут как-то по дороге Людмила и Сусанна все-таки лучшие представители женского пола в нашем доме. На остальных и смотреть противно. А как только они будут общими... Так они же на меня могут претензии заявить. Ведь тогда черт знает, какая буза может получиться. Мне же работать нужно, а после каждого раза я должен отдыхать четыре дня. У меня кровь древняя. Я не мог не расхохотаться. Откуда вы решили, что у вас кровь древняя, Леон Иванович? Кровь у всех достаточно древняя, если мы действительно от обезьяны происходим. Во мне есть цинизм, а это признак древней расы. Видите, как я вас нехорошо испытывал. Я еще могу сорваться, но меня запутали в этой ответственности с общей общностью».